Глава двадцать вторая Наевшись до отвала и вдоволь напившись, я поднялась в комнату и свернулась калачиком на кровати. Думала, стоит только прикрыть веки, как провалюсь в сон, но жестоко ошиблась. Подсознание тут же выдало образ желтоглазого чудовища. В ушах эхом отдавалась колыбельная, а вокруг пустота. Нет сильных теплых рук и их тесных объятий. Нет уютного травяного запаха, и ничьё сердце рядом не стучит. В этой пропасти забвения не было места простому человеческому сну. В мыслях я кричала до хрипоты и била кулачками в мощную грудь царя. Я требовала не выгонять меня, отказывалась уходить, но он отталкивал. Безжалостно оставлял меня одну в темноте со слезами на глазах. Уткнувшись лицом в подушку, я выпустила боль тем самым жутким криком, что застрял в горле, а легче не стало. Лишь наволочка от слёз намокла. Как мне дальше жить? Еле зашевелила губами, и уставший от истерики организм сдался в неравной схватке. Наконец пришёл лечебный сон. Спала как убитая до самого утра рабочего дня. В суете и переезде из одной комнаты в другую немного отвлеклась. Улыбчивая разносчица Палетта очень любила поболтать, и эта ее особенность спасла меня от нового приступа плача по утерянному чудовищу. Было интересно слушать о жизни города во время влажной уборки пока еще пустого зала. Люди судачат, что в темном лесу поселилась черная ведьма, которая приносит мужчин в жертву и управляет дикими животными и страшным чудищем. У меня тряпка так и выпала из рук при упоминании леса. «Не слышала!» сделала вид, что ничего не знаю, а сама навострила уши. Наши мужики перестали ходить на охоту, боятся. Подали прошение в инквизицию, чтобы искоренили это зло. Я заскрежетала зубами, а потом взяла себя в руки и невинно пожала плечами. И что же, инквизиция? А бездна их знает, отмахнулась палетта, продолжая полировать стойку. Но поговаривают, что Люци и Redbone целый штурм тёмного леса готовят. Скорее бы сожгли эту скверну. Хоть по грибы да по ягоды ходить сможем. Раньше мы с девками любили к реке бегать. Костры разводили, прыгали через огонь, венки красивые плели и в воду запускали. С красавцами городскими хороводы водили. Весело было. Она мечтательно улыбнулась и тоскливо вздохнула. Хвала главному инквизитору. Все на него молимся. Весь волам в порядке держит. А красавец какой. Ух. И не женат. Взбудоражена запрыгала девушка за стойкой. М-м, да. Красота обманчива. Лучше бы чёртом с рогами был, но с душой чистой. Не видела я вашего Люция. Опустилась я под стол, чтобы стереть пыль с ножек. В наш таверна он никогда не заходил. Но я всякий раз бегаю на площадь не столько на сожжение очередной скверны глянуть, сколько полюбоваться инквизитором. Хотела привстать и забыла, что крышка стала слишком близко. Стукнулась макушкой о дерево и зашипела. Потёрла ушибленное место и вынырнула. Разговоры о Люце откровенно раздражали, но истинных чувств я не выказывала, всё больше кивала болванчиком. Печальная у него судьба. Совсем один остался без родных. Представляю, как ему тоскливо в большом и пустом поместье. О, деточка, ты сильно ошибаешься. Люций ни минуты не скучает, и наслаждается жизнью на всю катушку. в нём пороков на целое поколение редбоунов хватит. Жаль его, ответила нарочито сочувственно, а сама мысленно воззвала ко всем потусторонним силам с просьбой избавить мир от этого подлого козла, особенно учитывая то, что он задумал кровожадный штурм. Сай оказался прав, что в покое они тёмный лес не оставят. Слухи на ровном месте не рождаются, а потому следует опасаться набега инквизиторов на хижину. Хорошо бы как-то предупредить Сая, но я точно не знала, когда планируется вылазка. Даже представить страшно, что со мной будет, если эти твари убьют чудовище. Надо тщательно все обдумать и принять правильное решение. Острый кинжал все еще со мной, как и первый опыт убийства. Вряд ли теперь моя занесенная над Люцием рука дрогнет. Но нельзя сломя голову нестись в поместье, чтобы вершить свою месть. — Ой, да, жену бы ему хорошую! — залили щёчки Палетты. Не мудрено догадаться, что она прочила в жёны себя. Вот только не дожить этому гаду до свадьбы. Отвернувшись к стене, я коварно улыбнулась. Снова мою душу грела месть. И это неудивительно, ведь кроме неё у меня ничего не осталось. Прижала руку к груди, физически ощущая сердечную боль. А на шею будто лассо накинули и тянут в сторону леса. Невыносимо бороться с диким чувством тоски. Поэтому после грандиозной уборки, высасывшей из меня все силы, я покинула таверну, чтобы прогуляться. Вновь бесцельно бродила по рынку, обходя стороной лавку со сладостями. Купила кулёк тонко нарезанного вяленого мяса и отправилась к знакомому тракту. Главный вопрос зачем? Но мне самой себе не было нужды на него отвечать. Я вошла в чащу и села на мягкую траву, опустив ноги во овражек. Дорога всего в нескольких шагах за спиной. Как только услыши посторонние звуки, будет не трудно убежать. А надо ли? Может, плюнуть на всё, сорваться с места и понестись по лесу прямо к хижине, запрыгнуть на огромную мохнатую гору, вцепиться в чудище руками и ногами и Не могла я так с ним поступить. Он решил. Ему, вернее, знать, как лучше. Прикусив губу, тяжело задышала И не сразу поняла, что это вовсе не я так шумно дышу, а кто-то рядом. С опаской повернула голову и увидела застывшего возле меня волка. Того самого, что привел в стаю, чтобы защитить меня от инквизитора. Сначала обомлела от страха, наблюдая за тем, как хищник медленно подкрадывается и садится рядом. Облизнув пасть, он ткнулся носом в мою руку, что сжимало кулек. — Здравствуй, дружок! произнесла дрожащим голосом и протянула кусочек вяленого мяса. Волк слопал угощение за долю секунды и ткнулся снова. Как там мой Сай? Видел ты его? говорила с животным, медленно скармливая ему мясо. А эгри хоть чуть полегче. Он не мог ответить, но я продолжала терзать волка вопросами. Выходил в Сай из хижины? Может, бродит сейчас по лесу? решилась погладить серва между ушками, и он с удовольствием прильнул к моей ладони. Закончилось. Перевернула я кулёк и потрясла. Завтра ещё принесу, хочешь? Он سترпенулса, перемахнул через овраг и скрылся в густом лесу. А я обрадовалась, что нашла причину приходить в это место каждый день. Так я буду хоть немного ближе к отвергнувшему меня чудовищу.